Опасность искусственной стимуляции центров. 5 марта 1935 года. Теперь о молодом человеке, начавшем чувствовать свои центры после механических упражнений. Несомненно, он мог начать их чувствовать, ибо механическое упражнение раздражает особо легко достижимые нервные плексусы. Конечно, такое раздражение их может вызвать самые неожиданные результаты, прежде всего потерю нервного равновесия и даже привести к сумасшествию. Кроме того, при предрасположении какому-либо органическому заболеванию последнее может усилиться. Так при слабых – Легких часто развивается чехотка, при склонности к сексуальности может получиться половое извращение и так далее. Впрочем, я вам уже приводила выдержки из Писаний Блаватской о последствиях таких упражнений. При духовном развитии человека раскрытие центров происходит нормально. Именно раскрытие или действие этих центров должно начаться сначала в психических или духовных соответствиях их. При непрестанном внутреннем устремлении к Высшему и расширении сознания возможно и ускоренное открытие их при содействии руководства Великого Учителя Света, но иногда и при соприкасании с очищенной огненной аурой Высокого Ученика. Все должно исходить от Высшего к Низшему, от Духовного к Физическому, а не обратно. Именно только высшее может поднять низшее, и здесь иерархический принцип особо утверждает свои права. Должна также предупредить, что ощущение между бровями не всегда означает частичное открытие третьего глаза, оно может быть просто следствием мускульного напряжения. Существует убеждение, что орган, отвечающий третьему глазу, есть так называемое шишковидная железа. Эта железа, а также и макротная железа, рассматриваются сейчас как два весьма важных органа для всех функций нашего организма. В Древней Индии они тоже остались проводниками всех духовно монасических проявлений. При истинном ясновидении вы не можете сказать, что вы видите каким-то определенным органом, ибо... Видения встают над вашей головой или за спиной, или сбоку, или перед собою, или в круге третьего глаза, или в солнечном сплетении и так далее, и вы одинаково хорошо видите их. Припомним изображение Дуккар, круг ауры которой состоит из бесчисленных глаз. Будем помнить, что нервные центры имеют свои соответствия в тонких телах, и потому всякая ненормальность и неуравновешенность в развитии их физических проводников неминуемо сказывается на всех телах. Потому остережемся вызывать неуравновесие.